Я буду молиться о спасении твоей души. Но хотя я и не верил в его Бога, в то утро, стоя у окна в Капитолии, глядя на толпу, я чувствовал себя Богом, ибо знал, что из этого выйдет. Я чувствовал себя как Бог, размышляющий над ходом истории, потому что маленький отрезок истории был сейчас у меня перед глазами на лужайке. На пьедесталах стояли бронзовые люди, во фраках, с правой рукой за пазухой, в военных мундирах, с правой рукой на эфесе сабли, и даже один в штанах из оленей кожи, с правой рукой на стволе длинного ружья, поставленного прикладом на пьедестал. Они уже стали историей, и трава вокруг них была коротко подстрижена, а цветы на клумбах рассажены звездами ул. кругами и полумесяцами. Дальше за статуями были люди, которые еще не стали историей, не совсем. Они были историей для меня, потому что я знал исход событий, в которых они участвуют, или думал, что знал. Кроме того, я знал, как расценит эту толпу газета, когда им станет известен исход. Они сочтут толпу причиной позорные проявления трусости со стороны. Законодательного собрания растерялось перед угрозой, прискорбное свидетельство слабости руководителей, глядя на толпу и слыша эти хриплые подголоски, как в прибой, вы могли бы придумать, что причиной событий в Капитолии была и в самом деле толпа. Нет, могли бы ответить вам, причина событий Вильли Старк, купивший и запугавший законодательное собрание. Но на это можно было бы возразить. Нет, Вильли Старк лишь дал возможность законодателям поступать в соответствии с их натурой, а подлинным виновником был МакМерфи, который провел этих людей в Конгресс, надеясь использовать их трусость и алчность в своих целях. Но и на это можно было бы возразить. Нет, в конечном счете виновницей все же была толпа. косвенно, поскольку она позволила Макмерфи провести этих людей, и непосредственно, поскольку она вопреки Макмерфи выбрала Вилли Старка. Но почему она выбрала Вилли Старка? Потому ли, что обстоятельства сделали ее тем, что она есть, или потому, что Вилли Старк умел наклоняться к ней, воздев к небесам руку и выпучив глаза? Одно было ясно — это хриплое песнопение с его приливами и отливами ничего не решает, ровно ничего. Я стоял у окна в Капитолии и тешился этой мыслью, словно жгучей, бессонной, тайной, и больше ни о чем не думал. Я наблюдал, как толстый человек, вылезая из черного лимузина и поднимается на эстраду. Я видел, как всколыхнулась и замерла, а потом по ределу и рассосалась толпа. Я смотрел на широкую, заритую, ярким весенним солнцем лужайку, на которой остались лишь одинокие и праздные теперь полисмены, достатые людей во фраках, мундирах и кожаных штанах. Я выдохнул последнюю затяжку, швырнул окурок в открытое окно и провожал его глазами, пока он не упал, кружась далеко внизу на каменные ступени. В восемь часов вечера на этих ступенях, залитых светом, должен был появиться вилли, маленькая фигурка перед громадой здания на вершине каменной лестницы. В тот вечер толпа прихлынула к самым ступеням, заполонив все пространство вокруг четко очерченного пятна света. Прожекторы были установлены на пьедесталах двух статуй — фрака и кожаных штанов. Она выкрикивала и распевала: Вилли, Вилли, Вилли, кисняя парадейскую цепь у подножия лестницы. Потом из высокой двери капитолия вышел Ом. Когда он остановился на пороге, мигая от яркого света, выкрики смолкли, наступила короткая тишина, а затем раздался рев. Казалось, прошло много времени, прежде чем он поднял руку, чтобы успокоить их. Рев постепенно замер под давлением опускающейся руки. Я стоял в толпе с Адамом Стэнтоном и Анной и видел, как он появился на ступенях Капитолия. Когда все крутое,